Год спустя. 8 марта. Женя сидела у окна, чтобы лучше была видна парковка у ресторана. Шёл проливной дождь, и застеенчево плакало стёкла. Что за погода? Вчера валил снег, сегодня льёт дождь. А до тепла ещё далеко. Тепло наверняка придёт только в мае. Она глотнула кофе и провела рукой по запотевшему стеклу. На парковку въехала Ники на машина. Ника выскочила из неё, пытаясь раскрыть зонт, ирванула к двери ресторана. Войдя, она оттрясла головой как мокрая кошка и протирала очки, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Увидев Женю, она радостно улыбалась, замахала рукой и сбросила пальто на руки швейцару. Иза торопилась к подруге. В этот момент к ресторану подъехала оранжевая, как апельсин, Алина Audi. Сначала из салона высунулся ярко-малиновый зонт, потом Алина нога, а затем и вся Аля. Она щёлкнула автомобильным пультом, на всякий случай дёрнула ручку двери и только потом, неспешно обходя пузырящиеся, словно летом лужи, С достоинством, присущим именно ей, как Короляева, медленно пошла к дверям ресторана. Из окна ей радостно замахали Ника и Женя. Аля вошла в зал, одёрнув узкую юбку, с поднятой головой чуть прищурись огляделась, увидела подруг и также неспешно, вальяжно пошла к заказанному столику. Ника и Женя вскочили со своих мест и бросились обниматься. Потом все расселись и стали изучать меню. «Девочки!» — жалобно пролепетала Ника. «Я все время голодная. Неприлично просто. Стесняюсь даже!» «Тебе положено!» — почти хором откликнулись подруги. «И стесняться не привыкать!» Сделали заказ, расслабились и стали болтать. Перебивали друг друга, рассказывая последние новости. «Инк?» Женя поделилась, что Маруська-таки собирается замуж, и скорчила трагическую гримасу. Жених, конечно, не нравится. Нет, подождите, не придираюсь, честное слово. А что в нём хорошего? Студент, да ещё и бреежи, и не солидный какой-то пацан одним словом. Потом рассказала, что Дашка едет на год в Германию по учёбе. Ужасно, конечно. И как она будет там одна? Матушка Елена Ивановна совсем помешалась на своём драгоценном здоровье. Отец через день носит в лабораторию пробирки с анализами. Носит исправно, но мамам всё равно недовольна. Ещё он заваривает всякие травки, отсчитывает гомеопатические шарики, капает какие-то вонючие капли через пипетку. В общем, служит Ленуси, Вере и Правде. А Ленуся по-прежнему орёт и беднягу шпыняет. «Я? Да всё так же. Что переменится? Звоню ей два раза в неделю, выслушиваю претензии. Любимая тема — что я идиотка, потому что так поступила. Замуж я больше не выйду, один раз свезло, второго не будет. А вообще-то жалко её. Всю жизнь прожись с человеком, которого не переносишь». Она ведь морщится, когда муженёк к ней подходит. Несчастная баба, только пожалеть. А не развелась потому, что статус, статус замужней женщины с ума сойти можно. Женя махнула рукой. Ника и Аля только вздохнули. Да и что тут сказать? Ника похвалилась успехами сына. Открыла iPad с фотографиями. Горнолыжный курорт. Дайнка на лыжах. Здорово, да? Только очень страшно. Боюсь за него, трясусь прямо. Ничего, отмахнулась Аля. Второго родишь и будешь вменяемой матерью. Женя её поддержала. Потом она вспомнила важную новость. Две книжки купила телекомпания. Представляете, девочки, будут снимать сериалы Местечко подруги забило, поинтересовалась Аля, намазывая на горячую булочку масло с пряными травами. Женя растерялась и беспомощно развела руками. Похлопачи, посоветовала ей Аля. Хотя гонорары у меня, ну, ты же знаешь. И снова все рассмеялись. Ника уплетала за обе щеки, и подруги всё подвигали ей закуски и хлеб. Ватик — тараторила она. — Совсем рехнулся. Как услышал, что будет девочка, просто сходит с ума. Говорит, что рожать поедем в Америку. — Нет, как вам это? Я директор перинатального центра, а рожать поеду в другую страну. Чокнулся, — кивнула головой Аля. — Мужики, они все, знаешь ли, все дружно закивали. — Ну, а там ты была? Осторожно спросила Аля. Все сразу поняли, о чём речь. Повисла смущённая пауза. "Была", тихо ответила Вероника. "Ничего, собственно, страшного. Ну, почти". Она тяжело вздохнула. "Дали денег, наняли работяг и поправили крышу. Купили ей холодильник, привезли кучу продуктов. В общем, Всё ничего. Ну и деньги раз в месяц это понятно. Это понятно, повторила Аля. Конечно, понятно. Но а тебе стало легче? Ника чуть сморщилась и кивнула. Наверное, да. Да не, даже скорее всего. И в Эр я была, добавила она. Сходила на кладбище, попросила у него прощения, поплакала. В церковь зашла. Вот тут девочки точно меня отпустили. А у тебя? осторожно спросила Женя. Что новенького? Отчитываюсь, серьёзно сказала Аля. Читаю сценарии, завалили, выбираю, есть из чего. Далее Лида пишет сценарий. Говорит под тебя, мама. Ничего себе, а? Терлецкий, думаю, ей поможет. Он все-таки дока. И она девочка не без таланта. Ну, а если удастся все это пробить? Я с радостью, вы ж понимаете. Савка сидит у любимого компа, пишет программы. Вроде есть девочка. Не говори, догадываюсь. Стал чаще мыться и поливается одеколоном. Уже прогресс. Ну, а внешний вид? Аля вздохнула. Хвостик, бородка, балахон с капюшоном. Типичный айтишник. Что тут поделать? «А как госпожа Айшанская?» «Ваш новый директор», — осведомилась Женя. «Вы им довольны?» «Не то слово оживилось, Аля. Сквозь стены проходит не баба, а чума, ей-богу!» «Нет, правда. Переговоры, гонорары...» Райдеры, все на ней. Гостиницы выбивает самые-самые. Личный грим-вагон. И какой девочке, какая кровать. Лучший гример. Все с ней на «вы» и с почтением. Я, ну, прямо как в Нирване. Думаю только о творчестве. Прости, Господи. Нет, правда, очень довольна. Мне повезло, девочки. Сказочно просто. Хотя с Тервой, конечно, что говорить. Мы с ней бодаемся, как две тупые и прямые коровы. Не просто с ней, ох, как не просто. Да и со мной, ну вы же знаете. В общем, тандемчик у вас, рассмеялась Женя. Красавица и чудовище. Красавица, Аля, ты. Ха, хмыкнула Аля. Ты думаешь, я на секунду задумалась? Кто из нас кто? А вообще две змеище на нагретом пригорке шипят, скалимся, яд капает. А мы кто, кого? Она не придёт? спросила Ника. А то у меня, она чуть запнулась, к ней разговор. В командировке, ответила Аля. Погода нелётная, застряла бедняга надолго. А что у тебя? Хочешь перемолить? Аля сузила глаза. Смотри у меня. Ника махнула рукой. Зачем мне, Марина? Я не звезда. Нет, конечно, такой коммерческий директор и нам бы не помешал. Но я же девушка приличная и сотрудников у подруг не переманиваю. Просто, она запнулась. Есть разговор. Ну, по поводу, вы понимаете. Надо попробовать. Шансы вполне. И не с такими диагнозами ражают. Завтра приедет. Ну или послезавтра. Когда эта срань, она кивнула на окно, по которому бежали шустрые струйки дождя, наконец закончится. Ал, тихо спросила Женя. А как ну, всё остальное? и слегка покраснела. "Да гуд", быстро ответила Аля. "Взяла досрочный кредит, думаю, пока. Или карт-бланш", засмеялась она. "Выпендриваюсь, короче. Хотя, если честно, конечно, решила". Она замолчала. "Ну что, уставились, курицы любопытные. Молодёжь, пусть она идёт своим путём". И ко ней Она громко вздохнула. На переправе не меняют. Верно? Хотя... Вот я часто думаю, а нужно ли мне все это? За мужество, черт его подери. Если по правде, так мне и неплохо одной. Нет, честное слово. Устала я от мужского племени, понимаете? Сама себе режиссер, сама себе цензор. И очень неплохо. Подруги молчали. «А простить девочки?» Она замолчала, задумавшись. «Простить можно все. Или почти все. Если захочется. Правильно?» Ника и Женя кивнули. «Ну а ты сама?» «Божов, колись! Как тебе в новом, так сказать, качестве? А то все отмалчиваешься, тихушница!» Женя вздохнула и улыбнулась. Да всё хорошо. Нет, честно, девочки. Я как-то вздохнула даже. Почти пережила и вздохнула. И много есть положительного в статусе свободной женщины. Это точно, Алечка. Подруги смотрели на неё с недоверием. Нет, выглядишь ты замечательно, правда, с сомнением проговорила Аля. «Но что-то не верится, что все так прекрасно». «Бывает, болит, — чуть поморщилась Женя, — «Ведь столько лет, куда выкинуть? Но...» «Все же так правильно. Ну сколько же можно?» «Это его жизнь и его выбор. А одиночество?» «Так я и так давно была одинока. Только теперь одинока физически». А это надо сказать, от многого освобождает. Я, девчонки, тут в Питер съездила. Такое блаженство. А через пару недель поеду в Вену и в Зальцбург. И никто мне не скажет, никто: "Не ешь, Женя, так много пирожных", "Долазь тебе это опера", "И сапоги эти, Женя, для молодых, не для тебя, дорогая". Каждый решает сам, кивнула Ника. «Раз вы так и решили...» Аля придвинулась к Жене. «Слушай, Женька, есть жених, слышишь? Мужик неплохой, старый знакомый из нашего мира, сценарист, между прочим. Только развелся и хочет обратно, в смысле в семью. Домашний такой, тихонький. Все жалуются, что супчика хочется горячего, и еще понимание...» Женя махнула рукой и засмеялась. А вот я, Аличек, в семью не хочу. Может, пока. Рано ещё. Ещё поболтаюсь на воле. И супчик сама умею сварить. Не нужен нам тихонький. Да и столько лет в няньках устала. Зачем мне обратно в хомут? Шея больная. Остохондрозная шея. А сколько лет на ней все сидели? Пусть отдохнёт. Вот именно, сурово сказала Ника. Не нужен пока. А потом пусть Женька побудет в невестах, а? девочки мечтательно добавила она. Нет, правда. Вот это мудро, кивнула Аля. И давайте с варганом клуб одиноких баб. Помнится даже киношка такая была, Или там про разведённых народу припрётся уйма в смысле желающих. Я, Билетрист и Маринка будем в правлении. А ты, Никуш, как предложенная звезда, лекции будешь читать, как сохранить женское здоровье в отсутствии мужского пола. Вот это даже я знаю, обрадовалась Женя. И ещё могу подтвердить справедливость формулировки. Девчонки Раздался вдруг громкий крик. А вот и я. Они обернулись и увидели Марину. "Ну ничего себе", пробормотала Альшанская. "Ты как, на метле?" Марина плюхнулась на стул и, отдышавшись, махнула рукой. "Почти. Повезло. Взяли на один важный борт. Прихватили. Связи мои дорогие, работают связи." Она быстро пролистала меню. «Нет, есть не хочу. Там на борту накормили. Да как? А выпить вот выпью. Коньячку, кстати, выпью. И с большим удовольствием. Замерзла, как цуцик. Ну и погодка, а, девочки?» «А мы за рулем», — грустно сказала Женя. «И пьем лимонад». «Возьмете такси?» — отрезала Марина. «Нечего нарушать традицию». «Да, правильно». Аля подозвала официанта. Всё-таки праздник. Женский блин день, а мы тут как козы. Коза это я, пискнула Ника, не пьющая в смысле. Ты по-любому коза, согласилася Аля. Но коза золотые копытца. Хорошо, что не рожки, пробурчала Ника. И все рассмеялись. Потом выпили коньяку, дальше кофе. не отказали себе и в десерте. Попереживали, но этим и ограничились. Прошло на ура. Снова болтали, перебивали друг друга, смеялись, вспоминали смешное и грустное, делились сокровенным. Куда деваться? Подруги тихо и ненавязчиво играла приятная музыка. Быз легко притушён свет. Они радовались друг другу тому, что обрели верных подруг, тому что в их жизни произошли перемены. Радовались этому празднику, который всегда считали дурацким, потому что всё равно праздник. Радовались жизни, которая иногда бывает очень жестока и сурова, а иногда сказочно добра и прекрасна. Они наслаждались обществом близких людей, Вкусной едой, отличным кофе и прекрасным старым коньяком. Просто, просто радовались. И все. Разве этого мало? Да, девочки, встрепенулась Аля. Анекдот. Мой любимый. Итак, старый еврей, нищий, многодетный, в конец отчаившийся, приходит к раввину. «Не могу больше», — говорит он, чуть не плача. Всё плохо, да так, что не может быть хуже. Жена болеет, сын выпивает, дочка погуливает, денег нет, как жить? Равин посмотрел на него внимательно. Дать совет, старик кивнул. Ну, слушай. Придёшь домой и напиши на бумаге. Так будет не всегда. Большими буквами, слышишь? И повесь эту табличку над дверью, понял? Еврей растерянно кивнул. Это все? — Ну да, — ответил Равин. — Напишешь и повесишь, чтобы тебе всегда было ее видно. Понял? Старик кивнул и пошел домой. Сделал все, как велел Равин. Проходит время и чудеса. Жена поправляется и хлопочет по дому. Сын взялся за ум, бросил пить и стал зарабатывать. Дочка одумалась и вышла замуж. И еще как удачно... У старика появилась работа. Он, не веря до конца своему счастью, пошел к Равину благодарить. Вошел в синагогу, поклонился Равину и все ему рассказал. Как все наладилось, как все хорошо, как они с женой счастливы и покойны. Тот спокойно выслушал, кивнул и сказал, — Ты только табличку ту никогда не снимай. «Почему — Почему? — удивился старик. Так будет не всегда, — улыбнулся Равин. — Разве ты этого еще не понял? Все засмеялись, и Женя сказала. — Ну, ты у нас оптимист, Аленька. Послушать тебя! Женя покачала головой. — Зато правда жизни, — заключила Марина. — Это не лезть работодателю. — Да. Слышишь, Алюнь? Просто про зебру, да? И снова все рассмеялись, только уже бодрей. Про зебру в полосках чёрных и белых им было известно всем четверым с большими подробностями. Но это никак не отменяло их праздника. Их желание жить, любить, страдать, восхищаться, умиляться, разочаровываться Снова верить, надеяться, спотыкаться, обдирать в кровь колени. Да что там колени? Душу и сердце. Падать и снова вставать. И снова поверить в то, что жизнь в сущности не так плоха, как мы часто про неё думаем. В который раз, Господи? Она и вправду прекрасна. Как ни крути, это самая жизнь. возражений, кажется, нет. Конец книги. Февраль 2017 года. Звук и режиссёр Ирина Воробьёва, читала Татьяна Телегина.